36. Называют психическую энергию органом четвертого измерения. Конечно, само измерение условно, оно лишь выражает утончение всех чувств. Яркое утончение дает возможность принимать условия надземные. Но если номенклатура установила четвертое измерение, то пусть будет так, лишь бы не обратиться к двумерному измерению. Также не будем возражать, если психическая энергия будет названа органом. Она существует, она производит сильные воздействия, она принимает космические токи, она связана с жизнью, пусть ее называют хотя бы органом. В таком названии уже есть признание.